Тараканов не боятся, ими брезгуют, и эта брезгливость похожа на страх. И пауков не боятся, если они не ядовитые. Махнатый или лысый многоногий пузатый паук внушает мне, например, невыразимую брезгливость. Мне трудно дотронуться до него. Психологи называют это фобией. Боязнь пауков — фобия, арахнофобия. Как скуден иногда их язык. Чувство, которое мы испытываем при виде жирного червя, таракана, безвредного волосатого раздутого паука, не фобия, а сильная брезгливость, крайнее отвращение. С токсичными людьми то же самое бывает. Вы внушили себе, что боитесь противную женщину на работе. Она подходит к вам, Вас просто трясет, даже голос дрожит у вас. Неужели вы так боитесь эту особую, хитрую, подлую сплетницу и интриганку? Вам написали гадость в сети и продолжают писать мерзости? И вы боитесь прочитать еще раз эти измышления больного и порочного сознания? Вы малодушный человек? Вы обходите стороной магазин, где вам нахамили? Это фобия? Чаще всего это невыносимое отвращение, как если бы на вас забрался мохнатый жирный паук. Или в гнездо червей вы залезли бы рукой случайно. Отвращение — это не страх. Страх победить легче. Надо набраться мужества и лицом к лицу встретиться с врагом или с объектом страха. А от отвращения средств почти нет. Его можно только скрыть усилием воли. Но все равно передергивает от брезгливости. Вот разгадка вашего состояния. Поэтому в конфликте с токсичными людьми мы часто проигрываем и уходим не в силах совладать с отвращением. Это не страх. Брезгливость. С драконом можно биться. С жирным склеским червем биться отвратительно. Зло не столько страшно, сколько отвратительно. Храбрый полководец Юлий Цезарь боялся мышей. Брезговал. И мы брезгуем злыми и низкими людьми. Это не страх. Страх они недостойны.